Осада Торжка не задалась. Новгородцы сумели воспользоваться задержкой владимирских войск и стянули к городу крепости дополнительные силы. Пойти на штурм означало потерять большую часть армии под стенами этого городка. Мало того, что отец этого не поймёт, так ещё составшимися силами не выполнить главной задачи похода по взять Ю Новгорода и освобождению Святослава. Оставить его и двигаться дальше тоже нельзя. Оставить такую силу у себя в тылу было, мягко говоря, глупо, ибо означало оказаться между молотом и наковальней. Константин на советер рвал и метал. Как человек опытный, несмотря на свои 23 года, участвовав в десятке походов, он понимал, что это пад, причём пад в пользу новгородцев. Осталось только попробовать взять противника на понт, устрашив мощью своих войск, не испугались. Над стенами густо росли головы защитников. Но по обычаю всё же перед схваткой следовало провести переговоры, так сказать, донести своё мнение до оппонента. Из ворот выехала кавалькада из дюжины всадников. Им навстречу выехало столько же представителей Владимирского княжества во главе с Константином. Юрию тоже пришлось поехать, несмотря на недуг, хотя за прошедшие дни ему стало значительно лучше. Уже не тошнило, хотя резких движений стоило избегать. Встретились где-то посередине. Юрий Штыков глазами своего тезки рассматривал оппонентов, а именно центрового Мстислава Мстиславовича Удатного, князя Тарапецкого. Тридцать два года, но выглядевший сильно старше. Впрочем, тут почти все выглядели старше своего возраста, если судить по канонам конца 20-го – начала 21-го века. Глядя на Мстислава, Штыков дал этому князю одну характеристику – хитрован. Было в нем что-то плутовское, да и прозвище «удачливый» о многом говорит, а удача, как правило, сопутствует подготовленным и предусмотрительным. По что пришёл в землю Новгородскую гостем незваным, да ещё с войском немалым, спросил этот хитрован. Ты, тут же вскипел Константин, но всё же сумел сдержаться и продолжил более спокойным тоном. Ты бесчестно полонил брата моего и хочешь сесть на стол его. Освободи его и уходи обратно в своё княжество. То не я полонил. Ну да, «Я, не я, и лошадь не моя!» — усмехнулся Штыков. «Полонили его новгородцы, уставшие от бесчинств и неправедности Святослава, и призвали меня на новгородский столб для защиты от беззакония вашего. Был бы он хорошим князем, так отказались ли бы люди добрые от него?» Юрий Всеволодович невольно поморщился. «Увы, братец был далеко не ангелом. Опять же возраст такой, что не до государственных дел ему, одни девки на уме. А вот и допрыгался на тех, на кого прыгать не стоило. Да и по характеру он больше походил на старшего брата Константина, такой же гниловатый. Только если старший таким стал из-за того, что наследник, а стало быть, ему по статусу все должны и обязаны, то младший просто от разболованности. Ну-ка, а где Младшеньким достается вся родительская любовь, и им все прощается. Вот и выросла. Прости, Господи. «Освободи брата нашего и уходи из земли Новгородской!» — гнул свою линию Константин. «Брата вашего освободить готов, но из земли Новгородской не уйду. Люди меня позвали, и только они могут меня прогнать». Собственно, больше говорить было не о чем. Стислав предложил размину но Константин пойти на него вот так сразу не мог, потеря лица. Так что придётся Святославу ещё немного покуковать в заключении на хлебе и воде. Голедежь на пользу пойдёт, за верхнюю голову возьмётся и и думать начнёт, усмехнулся на это Штыков. Юрий Всеволодович на это ничего не ответил, только скривился. На повторном военном совете ни до чего не договорились. Кто-то из бояр молодых доранних да до да славы охот их предложил атаковать, но более мудрые советники, представленные отцом к братьям, их осадили. Пойдём на приступ, потеряем воев немало, да так, что ослаблим столь сильно, что враг может выйти из града и добить. Победитыми назад вернёмся, не только Новгородский стол не вернув, но и Святослава не вызволив. В осаду уставать надо припасов у них много, возражали ястребы. Продержатся хоть год. Константин явно колебался. Терпеть поражение ему не хотелось, а осада именно поражением закончится. В атаке же есть шанс на удачу. А ты что скажешь? спросил он у Юрия, видимо, решив разделить ответственность. Это победу он бы забрал себе без колебаний. Но Юрий Всеволодович тоже внятного мнения не имел. Юношеская горячность толкала его в бой, но в то же время понимал, что условия очень невыгодные. Опять же перевоспитание потихоньку начало приносить свои плоды. Так бы он однозначно проголосовал за штурм. Радуй за осаду, но не штурм, — решился подсказать Штыков. Почему? Слышал же, что они хоть год просидеть со стенами могут могут, да и не станут. А чего? Всё просто. В самом названии города заключена его суть, а именно торговля. Новгородские купцы и бояре за каждый день простоя своего торгового представительства несут немалые убытки, а кошелёк их самое больное место. Не захотят они долго терять деньги, пойдут скоро на мировую. Им стеслав подчинится просто выждут чуть, чтобы лицо не потерять, и отдадут вам брата. А Новгород вы вы в любом случае потеряли. Видно, что на корале сел ваш братец действительно изрядно. Прогнать Нестиславом Стеславовичем при всём желании не смогут. Даже если он окажется ещё хуже Святослава. Ибо с теми, кто меняет князей по 5 раз на дню, никто дел иметь не станет. Хорошо. Юрий Всеволодович ответил брату, как следовало приблудной душе, и Константину удовлетворённо кивнул. Быть по сему. И началось стояние, продолжавшееся без малого 2 месяца. Как и полагал Штыков, долгоновгородские купцы с боярами терпеть убытки не пожелали. Торговые караваны стали идти по другим маршрутам. Никто не хотел быть ограбленным и выдали Святослава. Возвращение во Владимир вышло без радостным. Но молебен в Свеженьком Успенском соборе о спасении отслужили и побрызгали святой водой. Юрий специально подставился под самый густой дождь, кое макатил его епископ Иоанн. "Ну вот, видишь, не дьявол я", с хихицей заметил Юрий Штыков. С хихицей потому как хозяин дела в момент соприкосновения святой воды с кожей с замиранием сердца ожидал всякого. Юрий Севадодович на это отреагировал смешанными чувствами. С одной стороны, обрадовался, что ни демон в нём поселился, а с другой огорчился, что душа не исчезла. Всё-таки непривычно это, мягко говоря. К счастью для Штыкова, в целом психика реципиента была крепкой. Так что сходить с ума он не спешил, разве что ещё более набожным стал. Но это по его мнению даже в плюс. Но хотя бы потому, что такие люди более управляемы. Надо только правильные слова подобрать с религиозными отсылками. А уж подбирать правильные слова нынешнее поколение умеет, если, конечно, хоть немного мозгов имеет, а не прокомпостированы всякими егг.